Для того, чтобы помочь Ганнибалу, этого оказалось недостаточно. Но вполне достаточно, чтобы вызвать ненависть Рима. Династия Птолемеев в Египте, наоборот, поддерживала дружеские отношения с Римом. Что касается империи Селевкидов, самой восточной, то она, казалось, игнорировала существование Рима и Карфагена, сосредоточившись на Азии. В 232 году до н.э., когда Ганнибал еще находился в Испании, трон селевкидов занял 19-летний юноша, ставший царем Антиохом III. Он задумал воссоздать империю Александра и с этой целью начал расширять империю селевкидов в Малой Азии. В 221 году до н.э. Птолемей III умер. Трон перешел к его сыну Птолемею IV. Антиох тут же решил взять реванш за победы Птолемея III, используя сумятицу, неизменно сопровождающую приход нового монарха. Он начал захватывать столько владений Птолемеев, сколько смог. Приведя свою армию на Средиземноморское побережье, Антиох сразу же стал одерживать победы над местными гарнизонами. За четыре следующих года почти все, что когда-то было Ханаанской землей, оказалась в его руках. Однако в 217 году до н.э. Птолемей IV энергично взялся за дело и собрал большую армию, в которой имелось 73 маленьких североафриканских слона. Ему не пришлось идти далеко. У Рафии, на самой границе Синайского полуострова, его ожидала армия Антиоха. Она не была столь велика, как армия Птолемея, но у нее было 102 крупных индийских слона. Это было единственное значительное сражение в мировой истории, когда на одной стороне выступали индийские слоны, а на другой — африканские. Так как у антиоха слонов было больше, они были крупнее, то в решающий момент они заставили отступить слонов антиоха. Но не это решило исход сражения. Азиатов победили воины Птолемея, и Антиоху пришлось ретироваться в страшной спешке, оставив Иудею и Финикию в руках Птолемея. Существует апокрифическая библейская книга, третья книга Маккавеев, которая описывает, что якобы произошло после этой битвы. В ней говорится, что Птолемей IV, воодушевленный победой, вошел в Иерусалим, чтобы совершить жертвоприношение, как это сделал когда-то его отец. Но в отличие от отца, Птолемею захотелось войти в святая святых храма, куда мог входить только первосвященник. Народный гнев и божественное вмешательство не позволили ему это сделать, и он вернулся в Александрию, поклявшись отомстить. В Александрии он решил запереть всех евреев на ипподроме вместе с С обезумевшими от алкоголя слонами. Однако божественное вмешательство направило слонов на самих египтян. Не стоит принимать все это всерьез. Третьи макавеи явный вымысел, предназначенный, чтобы вселить мужество в евреев в пору гонений, рассказывая им о чудесном избавлении в прошлом. Птолемея IV Каковы бы ни были его поступки, можно считать невиновным в замысле осквернить храм или совершить массовое убийство александрийских евреев. Возможно, Антиоха и опозорила поражение в битве при Рафии и провал в египетской кампании, но он быстро оправился. С 209 по 204 годы до н.э. он во главе своей армии отправился в восточные провинции, восстанавливая вассальную зависимость земель вплоть до самой Индии. Если и знал, что пока он занимался великими и дальними походами, Ганнибал пытался удержать свою армию на итальянском каблуке, а Сципион завершал завоевание Испании, то вполне мог и пренебречь такими мелочами. Он поставил себе цель называться Антиохом Великим. Но потом и для него возник более благоприятный момент на Западе. В 203 году до н.э. скончался Птолемей IV. Трон унаследовал его семилетний сын Птолемей V. Казалось, что во времена правления ребенка Египет окажется в состоянии хаоса. Антиох тут же заключил союз с македонским царем Филиппом V с целью напасть на Египет и поделить между собой добычу.